Кристофер Прист. Острова Архипелага Грез. Часть первая. Грёзы без лодцы и карты. У Архипелага грез нет карты. Есть история, спутанная и полная внутренних противоречий. Есть что-то вроде географического справочника. Смотрите роман «Островитяне». А вот карты нет и быть не может. Вся фантастика это метафора, говорил автор цикла Архипелаг Грез Кристофер Прист в интервью журналу Интерзон. Все это нереально. Вот почему в научно-фантастических романах не должно быть словарей о выдуманных слов, а фэнтези не должно издаваться с картой, показывающей, где находится кровавое болото. Читателям, кажется, Хочется всего этого, но писателям следует сопротивляться искушению. Неизбежно следует отступление. Как только вы попытаетесь сделать буквальным то, что метафорично, метафора умрет. Если вы не можете написать роман без глоссария или карты, то вы халтурите. «Архипелаг грёз». Буквальное воплощение декларированного автором принципа. Этот вымышленный мир устроен так, что составить его карту физически невозможно. Если двигаться над островами архипелага с запада на восток, вам откроется один ландшафт. Если с востока на запад — другой. А если описать круг и повторить все заново — третий, четвертый и так далее. Горные пики сглаживаются, береговые линии меняют форму, на месте лесных массивов появляются города и реки. Спутниковые снимки лгут. Временные аномалии и атмосферные феномены сбивают беспилотники с толку. Зафиксировать изменчивые очертания не получится. Можно только сохранить в памяти уникальный набор воспоминаний, горстку впечатлений. Обманчивых и зыбких. Кристофер Прист начал работу над циклом Архипелаг Грез в 1978 году. Сначала появились рассказы и повести, потом произведения покрупнее. К 2024 году серия включала пять романов и один авторский сборник. Сюжетно эти произведения почти не связаны. Единственное, что их объединяет. Общее место действия и гипнотическая пестрота островов Архипелага. В этом мире Срединное море разделяет два материка. На одном, северном, расположено два враждующих военно-политических блока. На другом, южном, кипит бесконечная война без особых причин. Когда-то, в незапамятные времена, северяне заключили договор и перенесли театр боевых действий за море, подальше от родных берегов, в необитаемые пустоши. Но для того, чтобы перекинуть оружие и новобранцев с одного материка на другой, надо миновать архипелаг грез, столетиями хранящий нейтралитет, территорию возможностей, бескрайнее поле экспериментов. Не все призывники добираются до передовой. Кто-то поддается соблазну, дезертирует и бесследно растворяется на этих просторах. Острова Архипелага фантастически разнообразны. Пустынные и густо заселенные. Курортные, субакваториальные и омываемые холодными течениями. Открытые суровым ветрам. Глубоко изрезанные фьордами, те, где дезертиров обеих воюющих сторон, ждут с распростертыми объятиями, и те, где их встречают штыки, а при случае сдают военной полиции Острова, где шагу не ступишь, чтобы не наткнуться на успешного художника или увенчанного лаврами поэта, и те, где единственная достопримечательность — утлая рыбацкая деревушка рядом с особняком местного лендлорда, хранящие тайны древних цивилизаций и те, куда первые колонисты ступили лишь несколько десятилетий назад. Остров, где можно обрести бессмертие, и остров, на котором неосторожного путешественника ждет позорная и мучительная смерть. Некоторые эксперты заявляют, что островов сотни, однако они считают только крупные или особо значимые, пишет Прист в «Островитянах». Другие говорят, что островов тысячи, однако не дают четкого определения и путают отдельные острова с островными группами. Находятся эксперты, которые, учитывая наполовину погруженные в воду скалы и рифы, утверждают, что островов тысячи и намекают на то, что на самом деле их даже больше. Однако точное число этих островов не знает никто. Ни картографы, ни мореплаватели, не, кажется, даже сам автор. Так же, как описание отдельных островов мало что говорит об архипелаге в целом, сухие строчки из официальной биографии писателя дают слабое представление о его жизни. Прист родился 14 июля 1943 года в Великобритании, а в городе Чилт, графство Чешир. Учился на бухгалтера, писать начал в середине 1960-х. Дебютировал в 1966 году рассказом "На слабо" в журнале Импульс. А в 1970 выпустил дебютный роман "Тиски доктринерства". Написал больше двух десятков книг, включая нонфикшн и сборники рассказов и повестей. А время от времени брался за новилизацию фильмов, но этой работой, очевидно, не слишком гордился. Так что псевдонимы обычно не раскрывал. Единственным исключением стал роман Existence 1999, напрямую связанный с одноименной. Пост Киберпанковской картиной режиссера Дэвида Кроненберга прист быстро добился признания Великобритании и Европе. Пять раз был удостоен премии Британской ассоциации научной фантастики, дважды международные премии Еврокон и французской Гран-при Мажинер оценили его заслуги и в академических кругах Соединенного Королевства. С 1974 по 1977 год он занимал должность заместителя главного редактора журнала Foundation, целиком посвященного исследованиям научной фантастики и смежных жанров, а в 2006-м стал вице-президентом международного общества Герберта Уэллса. С престижными американскими наградами повезло меньше. Прист неоднократно входил в шорт-лист премий Хьюга, однако всякий раз конкуренция оказывалась слишком высока, а вкусы участников финального голосования слишком консервативными. В интервью журналу Amazing Stories писатель признавался: "Фантастический роман идеальное место чтобы опробовать новые идеи о форме. Если вдуматься, большая часть научной фантастики удивительно традиционна по форме. Рассказ с неожиданным финалом в стиле О. Генри, захватывающий роман-фельетон, романтическое путешествие, квест сага, триллер о месте, мистика, история исследований и открытий. Это все старые, обветшавшие формы, задохнувшиеся до смерти. Но мы — авторы фантастических произведений. И мы имеем дело с одними из самых стимулирующих материалов в современной художественной литературе. Мне нравятся фантастические метафоры, потрясающие идеи, новаторства. Чистый интеллектуальный трепет от попыток представить невообразимое и описать неописуемое. Неужели это та игра, в которую мы играем? Разве нам не следует искать столь же смелые способы структурирования того, что мы пишем? Но как бы далеко не отходил Кристофер Прист от традиционных формул жанровой литературы, Все эти годы он продолжал считать себя фантастом. Что еще? Прист был трижды женат. Все три раза на коллегах-писательницах. Лиззи Татл, Ли Кеннеди, Нине Аллен. Воспитал двух детей-близнецов. Много лет прожил на острове Бьют, близ берегов Шотландии. И да, конечно, его роман «Престиж» лег в основу одноименного фильма Кристофера Нолана. Но, как неоднократно подчеркивал сам фантаст, его участие в процессе экранизации было минимальным, а жизнь после премьеры отнюдь не превратилась в бесконечную череду коктейльных вечеринок и многомиллионных контрактов. 2 февраля 2024 года Кристофера Приста не стало. После долгой изнурительной борьбы с онкологическим заболеванием писатель скончался. Но даже в этом состоянии он продолжал работать. Последний его роман «Криминально-конспирологический Airside вышел в издательстве в мае 2023-го. Короче говоря, Прист отнюдь не герой авантюрно-приключенческого романа. Он не поднимал полки в атаку, не возглавлял политические партии, не выступал советником вздорного техноолигарха, Ничего такого, о чем можно взахлёб писать на первых полосах газет, и что позволило бы выстроить события его жизни в один стройный нарратив. В этом он не одинок. Войны, революции и прочие глобальные потрясения обошли стороной многих фантастов второй половины 20 века. Однако и в битвах на литературных фронтах Прист участвовал без особого азарта. На роль идеолога и пропагандиста, агитатора, горлана, главаря никогда не претендовал. В отличие от его коллег и современников Майкла Муркака и Джеймса Грэма Балларда, он вознесся на гребне новой волны 60-х-70-х, но всегда предпочитал экспериментировать с формой и содержанием в тиши кабинета они строчить пламенные манифесты и не вести за собой восставшие писательские массы. Единственный громкий скандал в его биографии — размолвка с американцем Харланом Эллисоном из-за рассказа Приста, который должен был войти в так и не опубликованную антологию под редакцией Эллисона «Последние опасные видения». Закончился примирением сторон. В итоге Прист даже изъял со сторонних интернет-площадок свой текст «The Last Deadless Visions» — ядовитый памфлет об Эллисоне, напечатанный отдельной брошюрой и номинированный на премию Хьюга в 1995 году. Иными словами, та же история, что и с архипелагом грез. В этом жизнеописании слишком мало реперных точек чтобы составить подробную карту и удобную лоцию. Настоящая биография Кристофера Приста — это прежде всего его книги. Не экстравагантные выходки, не громкие заявления, а просто буквы на бумаге, пиксели на экране. Как учит нас Виктор Пелевин, писатели бывают двух видов. Те, кто всю жизнь пишет одну книгу, и те, кто всю жизнь пишет не одной. Прист, несомненно, принадлежал к первой категории. Одни и те же темы и мотивы причудливо тасуются в его романах десятилетиями и приводят порой к совершенно неожиданным результатам. Прежде всего, скажу очевидное, на протяжении всей жизни писатель сохранил незатухающий интерес к социальной составляющей научной фантастики. Уже в его втором романе «Фуги о темнеющем острове» Великобритания охвачена гражданской войной из-за резкого притока мигрантов с африканского континента, где начался ядерный апокалипсис, а затем чудовищный голод. Причем по обе стороны фронта а в этом противостоянии оказываются в основном коренные англичане. В снах об Уэссексе Англия ближайшего будущего становится социалистической республикой, за исключением свободной экономической зоны в Уэссексе, авторским произволом, превращенным в изолированный остров. Привет Василию Аксенову! Этот подход сохранился и в более поздних произведениях, например, в «Сближении», Соединенное Королевство потихоньку исламизируется, а в американской истории Шотландия выходит из состава Содружества, чтобы напрямую вступить в Европейский Союз. Другая сквозная тема приста — запутанная взаимосвязь пространства и времени. В опрокинутом мире эти неизменные константы меняются местами, и возраст героев исчисляется в пройденных милях. В «Машине пространства» прибор, придуманный Гербертом Уэллсом для путешествия в прошлое и будущее, после перенастройки доставляет персонажей на Марс, а затем возвращает обратно на Землю. В «Градуале» неосторожные путешественники по архипелагу грез рискуют потерять дни, годы и десятилетия, выбрав неверный маршрут, и отправившись в странствие без проводника. О тех же временных аномалиях автор упоминает в «Островитянах» и других книгах цикла. Еще одна опасность, которая грозит персонажам Приста — потеря собственного «я», размывание границ личности, стирание индивидуальных черт, одержимость сильными страстями, неизбежно разрушает человека. Будь то ревность, зависть или, например, незатухающая боль утраты. Эта тема глубоко отрефлексирована в снах об Уэссексе, в лотерее, престиже, экстриме и так далее. Но, конечно, главное для приста то, что объединяет все его произведения в ту самую пелевинскую одну книгу. Фиктивность окружающего мира, и неизбежная субъективность всякого личного опыта. Не только романы про архипелаг грез, но и любое другое сочинение писателя строится на фундаменте из иллюзий, самообмана и когнитивных искажений. Прист опасно балансирует на грани солипсизма и заходит в деле деконструкции реальности дальше, чем Филип Дик возможно на самом деле весь наш мир лишь коллективная фантазия нескольких десятков разумов подключенных к гигантскому компьютеру а сценические маги — престидижиаторы и впрямь творят чудеса на глазах восторженной публики но не доказать не опровергнуть это невозможно разве что отметить некоторые самые грубые отклонения от законов природе как в «Американской истории», где автор подробно разбирает нестыковки в официальной версии трагедии 11 сентября 2001 года. Но и сами эти законы легко могут оказаться плодом воображения. Все слишком зыбко, слишком шатко и субъективно, чтобы утверждать что-то наверняка. Даже язык может подвести и стать инструментом манипуляции. Слова надежны не сами по себе, а лишь в той степени, в какой надежен разум их отбирающий, а потому в основе любого повествования лежит своего рода обман, предупреждает читателей главный герой романа лотерея. Тот, кто проводит отбор чересчур скрупулезно, становится сухим педантом, зашоривает свою фантазию от более широких, ярких видений. Однако тот, кто перегибает палку в другую сторону, приучает свой разум к анархии и вседозволенности. Но, как ни старайся держаться золотой середины, невольного обмана не избежать. Ведь заблуждается и сам рассказчик, такова человеческая природа. Не можешь победить — присоединяйся. Художественная литература — по определению — субъективная интерпретация вымышленных фактов, создающая иллюзию, правдоподобия. И в этом деле Прист знает толк. Один из его любимых приемов — манипуляция вниманием читателей, позаимствованный из арсенала иллюзионистов. Фокус с отвлечением внимания. Писатель делает вид, что в очередной раз пересказывает хорошо знакомую историю, следует классической, давно приевшейся повествовательной традиции. Но при этом следите за руками, дамы и господа. Исподваль готовит нас к совсем другому, непредсказуемому концептуальному повороту. Это распространенный прием, например, в триллерах, но он также использовался с разрушительным эффектом такими крупными авторами, как Владимир Набоков, Джон Фаулс, Умберто Эко, Томас Пинчон и другие, — говорит Прист. Географический справочник незаметно превращается в детектив, а затем — в сложно составной психологический роман. Старомодная научная фантастика с формулами и графиками оборачивается яркой психоделической прозой, а история противостояния двух фокусников — развернутой метафорой литературного творчества. Один нарратив скрывается внутри другого, сюжеты накладываются друг на друга, и далеко не всегда этот момент чудесной метаморфозы удается отследить. Как и у «Архипелага грез», у прозы Приста нет и не может быть лоции карты. Профессиональный иллюзионист, собаку съевший на сценической магии, никогда не раскроет профаном секрет своего трюка, даже если никакого секрета на самом деле тут нет. Так что прокладывать курс среди этих островов полускрытным туманом недомолвок придется с предельной осторожностью, интуитивно, двигаясь наугад и распознавая маршрут на ощупь. 15.02.2024 Часть 2. Три счастливых билета Кристофера Приста. Счастливый билет номер один. Человеческий фактор. А в мае 2008 года Кристофер Прист стал почетным гостем российского конвента Аэлита. Ходил по Екатеринбургу с большим черным фотоаппаратом, подробно отвечал на вопросы журналистов, ездил на пикник у границы Европы и Азии и даже стал обладателем премии, придуманной организаторами фестиваля специально для зарубежных фантастов — «The Great Master of Sci-Fi and Fantasy». Однако первое знакомство отечественных читателей с пристом, точнее, с его прозой, состоялось гораздо раньше, почти за три десятилетия до этого памятного визита. «Машина пространства» Первый роман британского фантаста, изданный на русском языке, вышел в 1979 году в легендарной серии «Зарубежная фантастика» издательства «Мир», за которой отчаянно гонялись советские коллекционеры и книжные жучки. Причем вышел всего через три года после публикации в Великобритании. Невиданные темпы для эпохи когда переводная книга должна была пройти длинную цепочку согласований и заранее попасть в издательский план. Что вдвойне удивительно, роман представлял собой пастиш. Сегодня сказали бы фанфик, почтительное подражание Герберту Уэлсу. Прист, конечно, ловко объединил и закольцевал сюжеты «Машины времени» и «Войны миров», Но сами по себе такие литературные эксперименты в СССР не поощрялись. Хотя, конечно, не без исключений. Достаточно вспомнить повесть Лазаря Лагина «Майор Вэлл Эндю» и второе нашествие марсиан «Братьев Стругацких». Но это еще не все. Уже в 1983 году в толстом литературном журнале «Иностранная литература» появилась сокращенная версия Романа Приста «Опрокинутый мир». Вещь в некотором смысле еще более непроходная, чем машина На сей раз автор экспериментировал с восприятием пространства и времени. По сути, описывал коллективный психоделический трип, только без участия запрещенных веществ. Тем не менее, Бдительная цензура его легко пропустила, а в 1985 году опрокинутый мир вышел все в той же зарубежной фантастике отдельным томом со 100 тиражом. Бунтарь и нонконформист по меркам англоамериканской фантастики. Прист вытянул в Советском Союзе счастливый лотерейный билет. В Британии и США. Он публиковался в New World's журнале, который под руководством Майкла Муркака стал главной площадкой для революционной новой волны научной фантастики 1960-х и 70-х в культовых сборниках редактора и прозаика Джудит Мэррол, England, Swings С.Ф. 1968 и Кварк 1. 1970 под редакцией Самуэля Дилэни и Мэрилин Хакер. А в СССР его непростые, во многом провокационные романы проходили все инстанции без сучка и задоринки. И это при том, что в стране победившего социализма новую волну не привечали. Внешне внушительная, шумная, бурливая, но вскоре опавшая и вынесшая на берег не так уж много ценного. С некоторой брезгливостью писал о ней Дмитрий Беленкин «Повествование к машине пространства». Для сравнения, первые авторские книги товарищей коллег Приста Майкла Муркака, Джеймса Балларда и Брайана Олдиса вышли на русском только в 1991 году, а первый сборник Харлона Эллисона — и вовсе лишь в 1996 Можно предположить, что здесь сработал человеческий фактор. Дело в том, что проза молодого британского фантаста искренне увлекла переводчика Сенина. А скрывался под этим псевдонимом никто иной, как Олег Битов, старший брат опального писателя Андрея Битова, журналист-международник, заведующий отделом зарубежной культуры в литературной газете даже если инициатива рассмотреть романы Приста для издания в СССР исходила не от него, авторитет московского литературного чиновника среднего звена определенно ускорил процесс. Правда, в 1983 году случился конфуз. Во время командировки в Венецию Олег Битов попросил политического убежища в Британии и стал, как принято было выражаться, невозвращенцем, перебежчиком. Ненадолго. Уже в 1984 он снова появился в Москве и поведал фантастическую, вполне кристофер пристовскую историю. По словам журналиста, его по ошибке похитили британские спецслужбы. Но, осознав свой промах, утратили бдительность и упустили пленника. Версия, конечно, абсолютно неправдоподобная. Что там случилось на самом деле, мы не знаем до сих пор. Однако, если бы не эти форс-мажорные обстоятельства, смешавшие планы, еще пара романов Кристофера Приста, возможно, успела бы увидеть свет в Советском Союзе в разгар гонок на лафетах и в начале перестройки. Счастливый билет номер два. Экранизация. В 1990-х, когда железный занавес рухнул и переводная фантастика хлынула на наши книжные лотки бурным потоком, казалось, что свой запас везения Кристофер Прист исчерпал. В его романах не было ни космических армат, ни огнедышащих драконов, ни мечтательных андроидов, ни принцев в алых мантиях, лихих и придурковатых. Всего того, почему истасковалось сердечко советского любителя фантастики. И действительно, почти за 20 лет на русском вышла всего одна его книга. Переиздание все той же машины пространства, крайне скромным по тем временам десятитысячным тиражом. Но нет, в нулевых годах «Фортуна» вновь улыбнулась уже не молодому но по-прежнему прогрессивному британскому фантасту. И снова у счастливого лотерейного билета были фамилия и имя — Кристофер Нолан. К этому моменту российские издатели худо-бедно справились с постсоветской травмой. Разгребли завалы 90-х, когда вся классика зарубежной фантастики буквально валялась под ногами. «Знай только упаковывай и продавай» и вернулись к поиску новых или старых, но хорошо забытых имен среди авторов второго-третьего ряда. В результате этих изысканий в конце 2003 года в серии «Магический реализм», которую курировали редакторы и переводчики Александр Гузман и Александр Жикаренцев, появился относительно свежий роман Кристофера Приста «Престиж». И надо было такому случиться что в том же 2003 режиссер режиссёр Кристофер Нолан, совсем недавно отмеченный Оскаром, золотым глобусом и осыпанный градом других наград за фильм «Мементо», помни, официально заявил на страницах журнала Variety, следующим его фильмом после картины «Бэтмен. Начало» станет именно экранизация приставского «Престижа». Не факт, что сама по себе это почти стимпанковская история о противостоянии двух иллюзионистов, о любви и ревности, о двойниках, призраках и Николе Тесле, стала бы в России бестселлером и хитом продаж. Слишком сложно, слишком вычурно, слишком неторопливо развивается драма. Но новости о предпродакшн, а затем и о постпродакшене фильма Нолана На протяжении нескольких лет поддерживали читателей в тонусе и обеспечивали стабильный интерес к роману. Мало того, престиж выступил в роли своеобразного локомотива. Вслед за ним на русском было издано еще три книги британского писателя. Гламур и экстрим. Не слишком вписывающиеся в традиционное представление о фантастике. А главное, «Лотерея» — первый роман из условного цикла «Архипелаг. Грёз». История о суррогатном бессмертии, которым манят далекие экзотические острова из за которые придётся расплатиться собственным прошлым. «Счастливый билет номер три». Привычка. Именно с переиздания «Лотереи» в 2016-м началась третья волна интереса отечественных издателей к творчеству Приста, не схлынувшая до сих пор. Что именно послужило триггером на сей раз, не совсем понятно. Но за прозу британского фантаста всерьез, по-взрослому, взялось сразу три конкурирующие редакции. Не считая новых переизданий и допечаток, на русском вышли две ранние дистопии Приста фуга для темнеющего острова и сны об Уэссексе, а также конспирологическая американская история, чуть менее чем полностью посвященная анализу нестыковок в официальной версии теракта 11 сентября 2001 года. Почти полностью был доиздан цикл «Архипелаг Грез. романы «Островитяне», «Сближение», «Градуал», и даже сборник The Dream Archipelago, впервые вышедший на языке оригинала в 1999 году и дополненный в 2009. И это, судя по всему, еще не конец. Оставшиеся книги Приста ждут своей очереди. Видимо, сработал старый студенческий принцип «Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя». С третьей попытки Кристофер Прист наконец достучался до наших читателей, заняв подобающее место в каноне англоамериканской фантастики, где-то рядом с Филиппом Диком и Роджером Желязны, Баллардом и Майком Муркоком. По крайней мере, такая теория выглядит самой правдоподобной. Ни громкой экранизацией, ни вмешательством литературных чиновников успех приста в России, на этом этапе уже не объяснишь. Его постоянное присутствие на книжных полках вошло в привычку, стало естественным. У людей, которые читали эти необычные, легко запоминающиеся книги 30 лет назад или 15 лет назад, уже не возникает вопроса, что делает этот парень среди признанных классиков. Лучше бы, конечно... Привычка сложилась еще в 2008, когда британский писатель, рассеянно улыбаясь, бродил по улицам весеннего Екатеринбурга. Но что поделаешь? Божьи жернова мелют медленно, а признание часто приходит с задержкой. Кристофер Прист ушел, моего книги остались. Пусть это хотя бы отчасти послужит нам утешением. 07.02.2024.